Раздел 1. Острый тереоидит. Суффиксом "-ит в медицине обозначают воспаление. Трахеит – воспаление трахеи. Бронхит – воспаление бронхов. Гастрит – воспаление желудка. Артрит – воспаление суставов. А тиреоэдит – воспаление щитовидной железы. Но почему один из них называют острым, а другой подострым? Начнем, однако, с простого. Жалобы. Острый тиреоидит – это простое воспаление ткани, как правило, в одной из долей щитовидной железы с последующим формированием гнойника. Как большинством воспалений оно протекает с подъемом температуры тела до 38-40 градусов по Цельсию, ознобом, острой болью в области передней поверхности шеи, отеком, чувством давления в области шеи и осиплостью голоса. Еще в Древнем Риме врач Авл Корнелий Цельс выделил пять признаков острого воспаления. Первое – колор, жар, повышение местной температуры. Второе – долор, боль. Третье – тумор, опухоль, отек. Четвертое – рубор, краснота, местное покраснение кожных покровов или слизистой. Пятое – функция лаэза – нарушение функции. И все они присутствуют при остром тиреоидите. Первое, как уже было написано выше, начинается лихорадка, которая сопровождается головной болью, ознобом, учащением пульса, слабостью и повышенной утомляемостью, снижением работоспособности. Второе – острая боль, иногда пульсирующая, в области анатомического расположения щитовидной железы, передней поверхности шеи. Боль отдает верхнюю и нижнюю челюсть, затылок и усиливается при глотании, поворотах шеи и кашле, болезненность и увеличение лимфоузлов шеи. Третье. Отек передней поверхности шеи, появление уплотнения в области щитовидной железы. Четвертое. При формировании абсцесса гнойника местное покраснение и появляется флюктуация. При пальпации внутрь гнойника что-то плещется. Явный признак наличия гноя в изолированной полости. Пятое. Пораженный участок железы перестает вырабатывать тироксин. Но так как этот участок обычно ограничен и в крови достаточно гормонов, выделенных раньше, то этот симптом трудно заметить. Он не является ведущим при остром тиреоидите. Тем не менее, если лечение не было назначено вовремя и воспаление продолжает развиваться, то на более поздних стадиях острого тиреоидита, как следствие разрушения клеток щитовидной железы и выхода гормонов в кровь, могут наблюдаться симптомы гипертиреоза, потливость, учащенное сердцебиение, перебой в работе сердца, дрожь в теле, руках, снижение массы тела и так далее. Это состояние носит временный характер, полностью проходит по мере стихания воспалительных процессов в ткани щитовидной железы. Если вовремя не было назначено адекватное лечение, то воспаление может прогрессировать с формированием абсцесса, скопление гноя, ограниченного капсулой. Такое осложнение требует немедленной хирургической помощи в условиях стационара. Причины. Воспаление может вызываться как вирусами, в том числе аденовирус, вирус гриппа, эпидемического паротита, ветряной оспы, так и бактериями стафилококки, стрептококки, клепсиелы и другое. Ему способствуют травмы передней поверхности шеи, или радиационное поражение железы. Кроме того, оно может быть следствием кровоизлияния в ткань щитовидной железы или осложнением любого острова или хронического инфекционного заболевания лор-органов атита, танзелита, гайморита, фронтита, перенесенной острой ангины, органов дыхания, острова и хронического бронхита и пневмонии, или хронических воспалительных процессов, полости рта, гингивита стоматита и периодонтита, и непролеченных зубов, кариеса и пульпита Острый териоидит встречается достаточно редко. Это всего 0,1,07% от всех заболеваний железы с одинаковой частотой у мужчин и женщин. Чаще всего, как и простудные заболевания, осенью и весной. Очень редко поражается вся железа. Как правило, речь идет о местном воспалении в одной ее доле. Лабораторная диагностика. Первое. На УЗИ щитовидной железы выявляется увеличение ее объема, усиление скорости кровотока, наличие зон воспаленной уплотненной ткани. Второе. В клиническом анализе крови признаки острого воспаления. Повышение количества лейкоцитов, изменение соотношения различных видов лейкоцитов, увеличение скорости оседания эритроцитов, (СОЭ). Третье. В биохимическом анализе крови еще один признак воспаления – повышение уровня так называемого С-реактивного белка, который выбрасывается в кровь во время острых воспалительных процессов. Четвертое. При исследовании уровня гормонов щитовидной железы в крови иногда можно уловить снижение уровня тиреотропного гормона ТТГ и повышение уровня свободного Т3 и Т4 как признак деструкции или разрушения эпителиальных клеток щитовидной железы вследствие воспалительного процесса. Инструментальное обследование щитовидной железы. пятое При наличии уже сформировавшегося абсцесса щитовидной железы делается пункция под контролем ультразвукового исследования для определения чувствительности бактерий к антибиотикам. Лечение острого тиреоидита Как и большинство гнойных воспалений, острый тиреоидит лечат назначением антибиотиков, которые подбираются с учетом чувствительности к ним возбудителя. Важно соблюдать режим приема антибиотиков, принимать их через равные промежутки времени. Если пропускать прием, принимать антибиотики нерегулярно, то бактерии могут успеть выработать устойчивость к ним. В тяжелых случаях антибиотики назначают внутримышечно и даже внутривенно. Антибиотикотерапию дополняют противоотечными, противовоспалительными и жаропонижающими средствами. При формировании абсцесса щитовидной железы его вскрывают, промывают рану раствором антисептика, устанавливают трубки-дренажи для создания оттока, отделяемого из раны. При правильно назначенном лечении, как правило, наступает быстрое улучшение, а для полного выздоровления необходимо 1-2 месяца. Рецидивы острого тиреодита встречаются очень редко. Профилактика острого тиреоидита. Своевременное лечение всех очагов хронической инфекции. Больные зубы, хронический отит, гайморит, фронтит, танзелит, бронхит, закаливание, прием витаминных комплексов и другие способы укрепления иммунной системы.